Рая вспорхнула с прохладной травы, кружась и напивая, босиком побежала к высокому крыльцу, по теплым и ласковым гидровым доскам вбежала в большие темные сени, и вдруг на мгновение остановилась, замерла от того, что сердце сладко и больно сжалось, словно его схватили горячими пальцами. Рая показалось, что все это уже было в ее жизни. Полумрак больших синей, босые ноги, запах сухой травы и пшеничного хлеба, Чувство беспричинной радости, полной до озарения. Ей показалось, что она давным-давно, тысячу лет, ждала вот этого мгновения, готовилась к нему и знала, что оно настанет. — товарищи братовья! — удивляясь себя самой, радостно закричала Рая. — Вставайте, братовья! Когда девушка пригляделась к темноте, В синях появилась широкая лежанка, на которой спали трое двоюродных братьев. Лежанка была широкая, метров на пять. Каждый брат лежал на отдельном бараньем кожушке. У каждого имелось ситцевое лоскутное одеяло. Подушки у всех были одинаковые, красные. Братья храпели ровно, лица у них были совершенно спокойные. И не верилось, что это они храпят. «Эй, просыпайтесь, братовья!» Еще раз крикнул Рая, и только тогда обнаружила четвертого человека. На самом лучшем кожушке под новым лоскутным одеялом спал Виталька Сапрыкин. Заметив его, Рая смутилась. Но как раз в этот момент младший брат Андрюшка перестал храпеть и открыл глаза. «Ты вот что, Раюха!» — деловитым и ясным голосом сказал он. «Ты иди к себе с Богом, покудывая я шворнем не зачел орудовать». После этого Андрюшка перевернулся на бок, сладко улыбнувшись и, подложив под щеку ладонь, захрапел сильнее прежнего. А Федор, Василий и Виталька Сапрыкин проснуться неизволили, хотя веки у них потоньшали и начали подрагивать, значит, все слышали. «Ну ладно», — грозно сказала Рая, и, поджав губы, вышла на крыльцо. «Не пробуживаются?» — сердито спросил дядя Петр артемвич ну, значится, с первыми петухами пришедшие. Их надо водой отливать. Тут дядя пришел в такой восторг, что, взмахивая руками, стал приплясывать босыми ногами по траве. «А не гуляй до да рассвету, а не шляйся, где попадя, ты водой их, Раюха, водой!» И началось веселье. Рай вытащил из дворового колодца со скрипучим воротом ведро ледяной воды. Нарочно громко стукая им о сруб, перелила воду из деревянного ведра в металлическое, но сразу его к синям не понесла, а побрякала душкой. — Давай, не боись! — хохотал дядя. «Действуй, давай, действуй — Действовай! Давай, действовай! Действовал Рая так. Подхватив ведро и стуча по нему ковшом, неторопливо двинулась к сенцам. Поднявшись на крыльцо, стучать перестала и прислушалась. В сенях уже не храпели, но лежали пока тихо, притаившись. Тогда она загромыхала железом сильнее прежнего и закричала по-базарному. — А вот холодная вода! Кому нужна холодная вода? Холодная вода! В сенях было тихо, как в подземелье. Братья и Виталька Сапрыкин теперь лежали лицом к стене. Затылки у всех были сердитые, и когда рая приблизилась к лежанке, младший брат Андрюшка сказал задумчиво Вот она, какая есть зараза, эта райка. Я, к примеру, сказать, такой заразы еще никогда не встренул. Беззвучно смеясь, рай сел на табуретку, а братья еще минуточку лежали тихо. Потом Федор средний пожаловался. Мне холодная вода тху. А вот. У колодца надо бы вороток смазать. Я больше от скрипу побуживаюсь, чем от этой заразы райки. Затылки у братьев были такие же плоские, как у райного отца. Светлые густые волосы были по-колотовски прямыми, и голоса у братьев тоже были родными, напевными, чуточку хрипловатыми и лесными. Райку надать крапивой, сказал старший брат Василий. С одной стороны больно, с другой от крапивы полезность.